Как Невар я наблюдал за разворачивающейся перед моими глазами драмой, будучи скорее зрителем, чем участником. Я слышал и видел, но не мог говорить и управлять телом, в котором находился. Я был осведомлен о его мыслях. Мог ли я на них влиять? Я не находил в себе даже желания попробовать. Возмущение моего спекского «я» тем, как напрасно я растратил нашу силу, лишало меня воли. Пусть сам разбирается с непомерными требованиями магии и посмотрим, справится ли он лучше. С мрачным удовлетворением я наблюдал за тем, как Аликея пытается совладать с собственным лицом, придать ему озабоченное, а не оскорбленное выражение. Этот человек еще никогда не разговаривал с ней в подобном тоне. Она злилась, но старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Но, мальчик-солдат, ты еще очень слаб, тебе нужно». «Мне нужна еда», — отрезал он, «а не бесполезная болтовня и скулеж Еда. Настоящая кормилица сначала позаботилась бы о моих нуждах, а упреки и жалобы приберегла на потом». Внутри моего изможденного тела я двигался точно тень позади мальчика-солдата. Спекская сущность захлестнула меня своим видением мира, «Я сдался и замер». Аликея искоса взглянула на сестру и Джадоли. Ей не нравилось, что ее унизили в их присутствии. Она расправила плечи и предприняла новую попытку с по-матерински заботливой настойчивостью. «Ты голоден и слаб. Посмотри, до чего ты довел себя. Сейчас не время капризничать, мальчик-солдат. Прекрати говорить глупости и позволь мне позаботиться о тебе. Ты сейчас не в себе». Я улыбнулся, в полном единодушии с мальчиком-солдатом. Она и не представляла, насколько она права. Неожиданно я уловил в воздухе слабый аромат чего-то жизненно необходимого, а он повернулся на запах, напрочь забыв об Аликее. Маленький, обгоревший на солнце мальчик вернулся с полной корзиной ягод. Он спешил так, что пухлые щечки забавно вздрагивали. «Я принес тебе ягоды», — крикнул он, подбегая. Он встретился со мной взглядом и, вероятно, сообразил, что я еще не должен был прийти в себя. В детских глазах вспыхнул ужас от того, насколько исхудало мое тело, но тут же сменился сочувствием. Мальчик бросился ко мне с корзинкой. «Съешь их быстрее!» В спешке он наклонил ее, и несколько ягод просыпались на мок словно драгоценные камни. «Неуклюжий мальчишка, дай мне, они же для великого!» — прикрикнул на ребенка Аликея. Малыш весь съежился и протянул корзинку ей. Когда Аликея протянула за ней руку, Джадоли отвернулся, а Фирада нахмурилась. «Нет», — твердо вмешался мальчик-солдат. «Но ты должен съесть их, мальчик-солдат Аликея мгновенно сменила предназначавшуюся ребенку суровость на льстивую Они помогут тебе восстановить силы, и тогда мы сможем приступить к восполнению твоей магии». Но сначала ты должен съесть эти ягоды. Запах острый и искушающий коснулся его ноздрей, и он содрогнулся от вожделения, но сцепил руки, чтобы не выхватить корзинку. «Нет, я ничего у тебя не возьму. Мальчик принес мне дар, пусть сам его и преподнесет. Честь служить великому принадлежит ему». Невар залился бы румянцем, произнося эти слова, Он никогда не требовал к себе подобного почтения. Но это был не Невар, даже если бы я думал о нем как обо мне. Это был кто-то другой, а я оставался лишь его безмолвной тенью. Аликея задохнулась от возмущения, прищурилась, и я предположил, что она собирается спорить, но вместо этого она резко встала, отвернулась и двинулась прочь. Джадоли и Ферада смотрели ей вслед, но мальчик не сводил глаз с меня. Трепеща от оказанной ему чести, он упал на колени, прижимая к груди корзинку и пополз ко мне. С его приближением запах пищи становился все соблазнительнее. Мальчик-солдат не стал забирать у него корзинку, а погрузил в нее обе руки, зачерпнув ягод и набил ими рот. Вскоре она опустела. Мальчик-солдат удовлетворенно вздохнул, и малыш просиял счастливой улыбкой. Он взлетел на ноги, но вспомнил о присутствии лесного мага и опять рухнул на колени. Не вставая, он попятился и лишь, отдалившись, вскочил снова. «Я знаю, где найти желтые грибы!» — воскликнул он, и прежде чем мальчик-солдат успел ответить, развернулся и умчался прочь. Мое спекское «я» огляделось по сторонам. Я почти ожидал обнаружить вокруг деревню спеков, но нигде не заметил их укрытий, костров, ничего, что указывало бы на то, где мы находимся, точнее, чем в глухой чаще горного леса». «А где все?» — услышал я вопрос мальчика-солдата и оценил, насколько глупо он прозвучал. Он перевел дыхание. «Джадоли, как я сюда попал?» «Ты истратил слишком много магии и рухнул замертво в конце дороги захватчиков», — прямо ответил Джадоли, хотя и казался смущенным. Один из старейшин устыдился смотреть на то, как великий погибает вот так, без заботы и дерева, которое могло бы его вобрать. Всеми остатками своей жизни он передал призыв. Лисана, твой покровитель, добавила сил, чтобы он прозвучал как приказ. Они позвали меня и Аликею. Фирада пришла со мной, чтобы заботиться обо мне. А Аликея привела с собой лекарь для мелких поручений, подай принеси. Она вынуждена была перенести тебя в тень, поскольку упал ты на самом солнцепеке. Они и сильно обгорели, пока тащили тебя, поскольку даже истощенным ты оказался для них нелегкой ношей, а времени, чтобы сплести себе плащи, у них не было. Как только ты оказался в тени деревьев, Ферада смогла им помочь. Мы перенесли тебя сюда, подальше от света» а Аликея делала все, что могла, чтобы привести тебя в чувство. Я удивлен тем, что ты уже пришел в себя. Мне еще ни разу не доводилось видеть настолько истощенного великого. Пустая трата. Сердито пробормотал мальчик-солдат, откинулся на мох и уставился на клочки неба, просвечивающие сквозь густую листву. Столько магии сгорело зря. То, что я сделал, задержит рубку деревьев, но не остановит. И хотя это напугает и удивит их, боюсь, они лишь задумаются о том, как справиться с трудностями, однако от своего замысла не откажутся. Я знаю, что моя задача — избавить наши земли от захватчиков, но мне неизвестно, как именно это сделать. Это по-прежнему ускользает от меня. «Магия не ставит перед человеком неразрешимых задач», — успокаивающе проговорил Джадоли, и в словах его слышался ритм, похожий на движение старой пилы. «Возможно, но мне всегда твердили, что когда ты встаешь на верный путь, магия освещает его и все делает ясным. Со мной такого не произошло, Джадоле. Я пребываю во тьме и пытаюсь на ощупь найти решение задачи, у которой его, похоже, вовсе нет». Было странно слышать свой голос без сознательного намерения говорить. Крайне странно, и холодок страха пробежал по моей коже. Джадоли было явно не по себе от того, что мальчик-солдат признался ему в своей ущербности. Я знал, что великие редко становятся близкими друзьями, они бывают союзниками, а чаще соперниками. Силу следует накапливать и направлять на благо собственного клана. Признание в том, что я истратил... Огромные запасы магии зря смутило Джадоли, он устыдился за меня. Мальчик-солдат понимал, что нет смысла утаивать от него эти сведения. Возможно, Джадоли догадывается, как справиться с нашей бедой. Впрочем, даже если так и было, он не стал делиться со мной своими предположениями. — Я уверен, в свое время магия откроет тебе, что ты должен сделать, — ответил он. Он бросил косой взгляд на Ферраду, и лишь тогда я заметил, насколько она потрясена. Неожиданно я понял, что великие никогда не признаются в своем невежестве. То, что мальчик-солдат это сделал, испугало ее. Спеки обращались к своим великим за и указаниями, или в них нет магии леса, показывающей им, что они должны делать. Признание в том, что он не ощущает воли магии, испугало ее. Что, если даже магия не сможет остановить захватчиков? Что, если даже великие из спеков не смогут их спасти?» Мальчик-солдат пожалел о сказанном. «Уверен, что так и будет. Просто я устал и обескураженный, потому сказал то, что сказал. Разумеется, поешь и восстанови силы, и все будет хорошо». Мальчик-солдат грустно кивнул. Пройдут дни, прежде чем я восстановлю хотя бы треть своего веса и месяцы, прежде чем накоплю прежний запас магии. Это было ужасным расточительством. «Зачем ты это сделал?» — спросил Джадоли. Мальчик-солдат молча покачал головой. То его признание уже было ошибкой. Если он скажет им с Ферадой, что виной всему невежественная гернийская часть его «я», Это их только запутает и, возможно, восстановит против него. Он не мог такого допустить. Я начал подозревать, что для выполнения поставленной перед ним задачи ему потребуется вся помощь, какая только возможна, и вся сила. Его снова захлестнула волна голода, и он внезапно осознал, что его терзает страшная жажда. «Вода еще осталась?» — спросил он. «Может, в том мехе?» — сдержанно ответил Джадоли и указал рукой, но не сдвинулся с места, чтобы передать мне мех. Я вдруг осознал еще один промах мальчика-солдата. Джадоли ему не кормилец, чтобы заботиться о его нуждах. Ферада неподвижно стояла поблизости, вполне осведомленная, что в ее обязанности не входит что-либо ему предлагать. Он с трудом сел и дотянулся до меха. Тот оказался неполным, но все же с водой. «Где тот мальчик?» — напившись жалобно, спросил он. «Как там его зовут?» — Ликари, — ответила Ферада. «Моего племянника зовут Ликари». От воды ему стало полегче, но сосредоточиться на чем-то кроме пищи все еще оставалось непросто. «Твой племянник?» — я думал, скорее, младший брат. «Нет, он мой племянник, сын Аликеи». Я постарался ничем не выразить смятение... Я не знал, что она замужем, мне пришлось перейти на гернийский язык, чтобы найти нужное слово. Фирада выглядела озадаченной, успехов такого понятия не было. Чувство вины Невара, вызванное тем, что он прелюбодействовал с замужней женщиной, на мгновение просочилось и в мое спекское «я». А что такое замужем? — спросила Фирада, выговорив слово так, словно оно могло обозначать болезнь. «Слово из другого времени и места», — небрежно отмахнулся мальчик-солдат, отчетливо встревоженный тем, с какой легкостью я способен влиять на его мысли и слова. «Оно означает, что она привязана к мужчине, предана настолько, что готова выносить его ребенка». Ферада нахмурилась. «Я не помню, кто зачал лекари. Может, Аликея знает». Она только-только стала женщиной, когда решила его родить, и ей быстро надоело о нем заботиться. Она обращает на него внимание только когда он может быть чем-то ей полезен. Возмущение Невара таким положением вещей столкнулось с уверенностью мальчика-солдата, что это не имеет особого значения. Ребенок принадлежит к своему кровному клану. О нем позаботится, даже если его собственная мать не примет на себя этой обязанности». Несколько мгновений ушло на то, чтобы буря у меня в душе утихла. Испытывал ли мальчик-солдат такое же разочарование, как я сейчас, когда я распоряжался собственной жизнью? Я подозревал, что да. Гернийская часть меня словно отстранилась, способная думать и оценивать ситуацию, но не действовать. Теперь я знал что могу влиять на мысли мальчика-солдата, но не управлять его поступками. Все, что я мог сделать, это побудить свое другое «я» к размышлению и вынудить его сопоставить два разных мира, создающих эту раздвоенность. Он молчал слишком долго, Ферада и Джадоли как-то странно на него посматривали. Пожалуй, я поторопился отослав Аликею. Возможно, мальчик сумеет позаботиться обо мне, пока я... «Не подберу кого-нибудь более подходящего». Джадоли отвернулся и сжал губы в характерном для спеков отрицании. «Должно быть, ты отважнее меня, — заметил он по-прежнему, не глядя на меня, — «выбрать такого юного и неумелого кормильца. Лекарь знает некоторые виды еды, необходимые тебе. Кроме того, он достаточно умен, чтобы быстро освоить свои обязанности» но удобств определенного рода тебе будет недоставать, если, конечно, ты не предпочитаешь удобства иного рода». Он выразил свое предположение обиняками, но смысл я уловил. Невар был оскорблен. Мальчик-солдат ответил прямо и резко. «Я отослал Аликею прочь. Если ей нет дела до этого ребенка, с чего бы мне давать ей другого?» и настолько истощившись я вряд ли вскоре возжелаю женщину. Сейчас мне первым делом нужны еда, питье и отдых. Мальчику вполне по силам обеспечить меня первым и вторым. За последнее же я возьмусь сам. «Но ты не можешь отдыхать, не теперь», — настойчиво возразил Джадоли. «Почему нет?» «Потому что нам пора уходить. Наш клан уже выступил к горам, когда я услышал призыв вернуться и спасти тебя». «Время откачевки. Ты не можешь здесь задерживаться. Снег застанет тебя задолго до того, как ты доберешься до зимовья, если ты промедлишь». «Ты жив лишь благодаря магии Джадоли», — прямо высказала Ферада то, о чем умолчал ее великий. «Он потратил немалую часть собственных запасов, чтобы как можно быстрее доставить нас сюда. Если бы не его вмешательство...» Ты бы так и жарился на солнце, а Аликея и Ликари еще шли бы в долину деревьев предков. — Я должен Джадоли еду и благодарность, — признал мальчик-солдат. Ферада неодобрительно поджала губы. — Не вижу, как ты собираешься возвращать долг с таким юным и неопытным кормильцем. Ликари будет очень трудно обеспечивать даже одного тебя. Он хороший мальчик, но маленький. Как он сумеет собрать достаточной еды, чтобы вернуть Джадоли, потраченное ради тебя? Сам Джадоли смотрел в сторону. Суетиться из-за таких пустяков ниже достоинства великого. Потребуй он расплатиться с ним. Могло бы показаться, что он недостаточно могуч, чтобы легко перенести подобный расход магии, но его кормилица обязана следить за подобными вещами и заботиться о том, чтобы другие не только признавали свои долги, но и оплачивали их подходящей едой. Ферада твердо стояла на своем, хотя ей явно было неловко обращаться так к великому. Глупая растрата магии стоила мне не только могущества, но и уважения. Мои размеры, были достаточной причиной для того, чтобы спеки почтительно ко мне относились. Потеряв вес и бессмысленно подвергнув опасности собственную жизнь, я уронил себя в глазах клана Аликеи. Неожиданно я осознал всю шаткость своего нынешнего положения. У клана уже имелся великий. Их уже обременяла обязанность заботиться о нем и собирать пищу для его магии. Увидев, как глупо я поступил, они могли посчитать невыгодным содержание второго великого».